647. Матерь огни йоги Часто видите, слышите и читаете о том, что люди говорят о своем одиночестве. И часто великие миры сего, окруженные блеском и славой, были в великом одиночестве, и не было около них близких и преданных людей. Этому чувство одиночества еще более способствует то, что и болезни, и страдания приходится переживать лично. И даже близкий человек не испытывает тех болей, которые приходится приносить больному. Все переживания человека индивидуальны. Он может быть в глубоком отчаянии, в то время как с ним рядом сидящий вполне счастлив. И умирает человек один, и женщина в муках рождает детей, лично переживая свои страдания. Это внутреннее одиночество обусловливается как бы самой кармой. И поэтому сильно нужно ценить, когда на пути встречается друг, верный и преданный до конца. Одиночеству ничто не изменит, но не изменит и преданный друг. Верного друга цените, верных так мало друзей.